от авторов проекта «Сталкер», серия «Новая реальность», цикл «Абсолютный воин». Вячеслав Шалыгин «Бешеный пёс». Часть 1 Курсант Комаров. 20.05.1988 года. Утро. Комаров Александр Васильевич Прочел на обложке личного дела незнакомый майор с общевойсковыми эмблемами в красных петлицах. Он поднял на собеседника ничего не выражающий взгляд и спросил. «Начальник курса предупредил вас о том, что наша встреча строго конфиденциальна?» «Так точно», — серьезно ответил Саша. «Хорошо». Майор задумчиво полистал бумаги, но не прочел ни строчки и захлопнул папку. Отодвинул ее в сторону. «Эта макулатура не понадобится. Я знаю о вас гораздо больше, чем здесь написано». Он снова взглянул на курсанта, но уже более внимательно. Саша почувствовал себя совсем неуютно. Ему казалось, что майор ожидает от него каких-то действий или умных слов, но ничего толкового в голову Комарову не приходило. «Через месяц выпуск», — продолжил офицер, — «как сдали первый экзамен». на отлично», — ответил Саша. «Это был не самый сложный предмет». «Верно», — согласился майор. «А в спорте как успехи?» «Зимой проплыл полтора километра на мастера», — гордо ответил курсант. «Это хорошо», — вновь одобрил офицер. «Насколько мне известно, боевая подготовка у вас лучшая на курсе. А вот с политической почему-то проблемы. В чем дело?» Комаров слегка покраснел и пожал плечами. «Я хочу стать офицером, а не политработником». Наконец, осмелев, выпалил он. «Офицер должен быть всесторонне развит», — возразил майор. «Я чемпион училища по плаванию и стрельбе», почувствовав легкий прилив раздражения, ответил курсант. «Еще я умею фехтовать, прыгать с парашютом, водить все виды транспорта и драться в нескольких стилях». «Этого недостаточно для гармоничного развития», словно не замечая резких ноток в голосе Александра сказал собеседник. «Помимо родного, я свободно владею двумя восточными языками, немного разбираюсь в живописи, читал Достоевского и Толстого. Правда, ни тот, ни другой мне не понравился». — ответил Комаров. «Также я участвовал в работе научных кружков по прикладной электронике и перспективным видам вооружений. Основные документы пленума в партии мне не пригодились ни разу». «За такие взгляды вас следовало бы выгнать из училища еще на первом курсе», — майор усмехнулся. «Но раз вы сумели доучиться, значит, все не так уж скверно». К тому же на дворе 88 год, полным ходом идет перестройка, и основная линия партии направлена на определенную либерализацию взглядов в обществе. Однако в армии этот процесс может вступить в серьезный конфликт с уставом. «Вы забрали свой рапорт? Почему?» «Вы о рапорте насчет Афганистана?» – уточнил Саша. «Да. Потому что я понял, до какой степени коллективная подача подобных бумаг похожа на случай массового психоза», – твердо ответил Комаров. Чтобы победить в настоящем деле, нужно к нему тщательно подготовиться. А стать пушечным мясом ради того, чтобы заработать авторитет среди таких же баранов – глупо. К тому же война скоро закончится. «А как же вы думаете готовиться к настоящему делу?» – с интересом спросил офицер. «Продолжу тренировки и постараюсь восполнить кое-какие пробелы. Я до сих пор толком не освоил подводное снаряжение, да и управление вертолетом хромает», – Саша покачал головой. «Да много что еще». «Ну а дальше», — продолжил допытываться майор. «Лет через десять получу подполковника и добьюсь разрешения создать специальное подразделение совершенно нового типа», — убежденно ответил Комаров. «Я пришел в училище не со школьной скамьи, а после срочной службы, и точно знаю, насколько действительно хороша наша нынешняя армия». Собеседник, вопреки Сашиным ожиданиям, не рассмеялся и не посмотрел на него, как на сумасшедшего». Он задумчиво поиграл шариковой ручкой и вновь придвинул к себе папку. Наконец офицер принял какое-то решение и кивнув произнес. «Завтра у вас будет весьма напряженный день, Александр Васильевич. Придется сдать сразу три оставшихся экзамена, получить диплом и подписать обходной лист. Ровно в 21 у КПП вас будет ждать «Белая Волга», номер 1050ЕА». Так что, если хотите попрощаться с товарищами или вашими многочисленными городскими подружками, сделайте это сегодня. Завтра в 9 часов утра встречаемся здесь, на кафедре. Саша ощутил, как быстро забилось сердце и встал. «Разрешите идти?» «Идите, товарищ лейтенант». Когда Комаров вышел на свежий воздух, внутри у него все просто пело. Мечта, которой он жил и дышал с самого детства, начинала сбываться.